Глава четвертая Перед изумленными донцами внезапно цветистым ковром раскинулась Москва. Сверкая широкой лентой среди бесчисленного множества играющих на солнце золотых маковых церквей, петляла Москва-река. За ней широко раскинулись, громоздились, не охватить глазом, дома, дворцы, старинные башни. Совсем недавно Москва, истребленная огнем, стояла с порушенными царскими хоромами, дворцовыми палатами, без кровель, окон, дверей. Прибывшему из Костромы молодому царю негде было поселиться. А теперь боярские дома и даже хоромы Василия Шуйского, превращенные поляками в развалины, отстроились. В Замоскворечье высоко поднялся на месте срытого новый земляной вал. А возле Фроловских ворот величественно встала шестигранная московская башня. На башне той, прохожий мужик поведал казакам, установили диковинные да то ли невиданные часы. Обновилась и кремлевская зубчатая длинная стена. Она еще выше поднялась над новыми деревянными и каменными домами. Сторожевые кремлевские башни стояли по углам по-прежнему. На одной из этих башен каменных в воскресные дни гудел на всю Москву и окрест нее колокол. Перед главной же кремлевской стеной воздвигались еще две невысокие стены, а впереди тех стен, что новых, церквей, колоколов, часовин, голубых да малиновых, башен, больших да башенок, не сосчитать. Колодцы стояли на перекрестках улиц. Возле тех колодцев толпились бабы с ведрами, с кадушками. Повсюду пестрели новенькие, только что навешенные ставинки, нарядные круглые и четырехгранные крылечки. Горбатились пахнущие сосной и дегтем мосты и мосточки. Жизнь на Москве начиналась с изного. Москва, что живун птица, крылья расправляла. Шли казаки по Москве, ошеломленные величием ее, оглушенные непривычным голдежом. Припомнилось им старое, пожары Москвы, Разбойные времена Сигизмунда и Владислава. Не вымерла Москва, не уморила ее свирепая чума, занесенная дурным человеком из Индии. Не уморил ее голод тяжкий, не свалили ее боярская крамола и смута на Руси. Спасители Отечества явились к ней вовремя. Народное ополчение, Пожарский, Минин и другие. Давным-давно Иван Калита повелел снять колокол в Твери со Спаса и перевести его в Москву, чтобы накрепко утвердить владычество Московского государства. И то же сделал и царь Иван Третий, подчинив новгородцев Москве. Заставил перевести их Вечевой колокол из Великого Новгорода и установить его в Москве на главной колокольне. И нынче свеча Москвы, не угасая, горит. Сияет на Красной площади девятиглавый Василий Блаженный, Стоят на Москве царь-колокол да царь-пушка. А не так давно казалось, неоткуда подать Разоренной Москве спасение. Пылали монастыри Чудов и Вознесенский, На Большом Посаде пожаром были объяты Тверская, Дмитровка, Рождественка, Мясницкая до Фрола, Покровка до Церкви Василия. Все то помнил донской атаман Алексей II, своими глазами видел. А теперь он шел по Москве и показывал все своим казакам. Атаман вспомнил, как казаки штурмовали Китай город, когда в нем засел польский полковник Струсь. Там вот у пушечного двора шла жаркая битва. А там, на старых кулишках, у Крымского двора, на Софийке, у Яузских ворот, на Лубянке и Сретенке, тоже жарко бились. А вот у того крайнего двора, казаки читали грамоты патриарха Гермогена, низвергнутого поляками и брошенного в сырое подземелье. «Здесь, братцы, — вздохнув, — сказал атаман, — славный князь Пожарский и патриарх Гермоген вышли к нам на супротив и возгласили. Казна русская истощена». Возьмите, храбрые воины, церковную утварь. Она пойдет вам в залог обещанного войску награждения. — Нет, — сказал наш атаман Феофилакт Межаков, — по неразумию своему донские казаки служили презренным самозванцам рудскому и Маринке Мнишек. Теперь мы верой и правдой послужим русскому государству. Во искуплении своей тяжкой вины, пока не очистим Москвы от погани, на Дон не возвернемся. Оставьте, великие мужи, в монастырских стенах всю церковную утварь, что вынесли. — Да ну! — изумился Афонька-борода, перекладывая седло с одного плеча на другое. — Утварь не взяли! — Не взяли! — промолвил атаман. — Зачем нам она? Ну и врубились мы в поганые полки полковника Струся. Засверкали сабли наши острые, и почали мы биться за Москву смертным боем. А пока мы бились на тесных улицах Москвы, князь Дмитрий Пожарский встретил своим войском под стенами горелого городища польского короля Сигизмунда. Атаманы Марков да и Панчин в том кровопролитном бою особо отличились вместе с храбрым воеводой Иваном Карамшевым. Сигизмунд был разбит на голову и побежал к себе в Польшу. А на дороге он все бросил — пушки, награбленную рухлядишку и все обозы. Левка спросил, а довелось ли тебе, атаман, повидать Сигизмунда? «Нет, не видал», — ответил старой. «Другие видали. Сказывают, на голове клок волос, усы кверху, глаза жабье». При входе на Красную площадь атаман сбросил на камни седло, вытер рукавом потный лоб и степенно перекрестился на все четыре стороны. То же сделали казаки. Возле них толпились любопытные зеваки. Мужики рязанские, плотники ивановские, маляры суздальские, штукатуры ростовские, каменщики коломенские. Здесь же проходили мужики в рваных сермягах с топорами, кирками, лопатами. За плечами у них висели мешки дерюжные, казаны закопченные, пилы острые. Шли мужики нечесанные, худые, грязные. Один из них жевал пирог. Был он древний, согнувшийся, в рваной сермяги, похожий на мокрого, облезлого воробья. — Куда идешь, бедняга? — ласково спросил атаман седого старца. Тот резко обернулся. — Аль, не видишь, дурь-голова, Москву поднимать! Ответил он сердито и кивнул на топор, висевший у него за поясом. Атаман усмехнулся, а старец спросил: "Пошто ж седло на себе тащите? Коней видно на Москве пропили". "Пропили, божий человек, пропили", шутливо сказал атаман. "И седло поди пропьёте. И седло, божий человек, пропьём. Пропить недолго. Москва деньгу хватает крепко". Портки последние пропьешь. Афонька Борода обратился к мужику. — Да мы, старец Божий, до царя идем. — За чаркой пива. Чаркой не споишь нас. Но знать за царским жалованием. — Угадал. — Аль жалко, — вмешался Левка Карпов. — А мне не жалко. Только вот бояри тяжелы. «Боярам не попадайтесь! Кнутами выпарют, а нет, вон там!» Он указал на лобное место. «Почетвертуют!» Куснул старик край пирога, проглотил и, оглядываясь, стал догонять мужиков, спустившихся к Москве-реке. «Куда же подаваться будем?» — спросила Афонька-борода. «В посольский приказ, аль прямо к царю?» «Пойдем сперва к Ульянке, к вдовице, чтобы не дать ошибки», — сказал атаман. «Баба она бойкая, все порядки на Москве знает». Распросим ее обо всем, почистимся с дороги, кафтаны новые наденем, а там чаркой и смаракуем, что делать дальше». Жива ли только Ульянка? Подхватили казаки седла с уздечками, и зашагали по шумным улицам Москвы.